Глава двадцать четвертая. На улице Джабл спросил Майк, что ты об этом скажешь. Я не вник. Нахмурился Майк. Не ты один, сынок. О чем говорил тебе епископ? Майк долго молчал, наконец сказал: Брат мой Джабл, мне нужно подумать, прежде чем я вникну. Но «Ну но, -ну», Джил спросила Джабл, как это получается? Что это? Все. Не церковь, а сумасшедший дом. Увы, Джил, это церковь. Концентрированное отображение нашего времени. Что-что? Новое откровение – ерунда. Ни у Фостера, ни у Дигби нет оригинальных идей. Они собрали старые уловки, подмалевали их новыми красками, не наладили бизнес. «Процветающий бизнес, должен сказать. Не хотел бы я дожить до того времени, когда их религия станет обязательной для всех». «О, нет! О, да! Гитлер начал с мелочей. И в результате заработал ненависть. Дигби умнее. Он торгует счастьем, причем оптом, а я приторговываю в розницу». Джаббл поморщился. «Я должен был бы его возненавидеть, но он напомнил мне, что мы союзники». Я его полюбил. Он знает, что нужно человеку. Счастье. Мы пережили столетие страха и нечистой совести. А Дигби говорит, что бояться нечего, ни сейчас, ни потом, поскольку Бог велит быть счастливыми. И за дня в день он толдычит. Не волнуйтесь, будьте счастливы, будьте счастливы, будьте. Но он много работает. Ха! Он много играет. Нет, мне кажется, что он искренне верит, что посвятил жизнь не смеше, и все чепухи, которые нам запутривают мозги, самое вредное — альтруизм. Люди всегда делают только то, что хотят. Если человеку трудно сделать выбор, если шаг в какую-либо сторону выглядит как жертва, будь уверена, страдание человека в этот момент ничуть не благороднее, чем муки жадности. Они проистекают от необходимости отказаться от одной из одинаково желаемых возможностей. Работяга всегда страдает, когда у него появляется лишний доллар, выпить на него пиво или купить конфет детям. Он сделает то, что более приятно и менее затруднительно. По большому счету и негодяй, и святой ведут себя одинаково. Дигби – не исключение. Святой он или негодяй он сам выбрал, и потому это ему приятно. И все же он святой или негодяй? Не все ли равно? Ах, Джабл, не старайтесь быть циничнее, чем бы есть на самом деле. Разумеется, не все равно. Пожалуй, ты права. Будем надеяться, что негодяй, потому что святой в своей святости может наделать еще больше бед. Опять скажешь, что я ценник. Ответь лучше, что тебе не понравилось в их службе. Абсолютно все. И не называют это службой. Ты хочешь сказать, что их служба не похожа на то, что ты видела в церкви в детстве? Мусульманская служба на это тоже не похожа. И иудейская, и буддийская. Конечно. Но то, что делают фастериты, вообще ни на что не похоже. Игровые автоматы, бар – это недостойно. А что достойно? Храмовая проституция? Восьминогий и двухголовый зверь в церкви также неприличен, как и везде. Церковь, отвергающая секс, долго не просуществует. У танцев в честь Бога долгая история. Религиозному танцу не нужно быть красивым. Церковь – небольшой театр. Он должен быть страстным. Следуя твоей логике, нужно запретить индусский танец дождя. Это другое дело. Безусловно, мы не в Индии. Теперь об игровых автоматах. Разве ты не видела, чтобы в церкви играли в бинго? Видела. В нашем приходе это делали, чтобы выкупить заложенное имущество, но играли только по пятницам и не во время службы. Ты напоминаешь мне одну женщину, которая изменяла мужу только тогда, когда он был в отъезде и ужасно гордилась своей добродетелью. Джабл, это не одно и то же. Возможно. Аналогия еще более скользкая вещь, чем логика. Но, милая леди, не издевайтесь. Шутка. Джил, то, что грешно в воскресенье, грешно и в пятницу. По крайней мере, я так вникаю и надеюсь, что человек с Марса со мной согласится. Единственное, что отличает фастеритскую церковь от других – отказ от священных текстов. У фастеритов есть тексты. Вот, взгляните. «Я видел. Это просто подделка под библейский стиль, а по смыслу либо сальности, либо чепуха, либо просто мерзости». Джабл долго молчал, потом спросил. «Джил, ты читал индусский священный текст?» «Не помню, наверное, нет». «А Коран или изложение какого-нибудь другого вероучения? Я бы процитировал тебе» парочку сальности или мерзости из Библии, но не хочу оскорблять твое религиозное чувство. Я готова выслушать оскорбление. Хорошо, возьмем Ветхий Завет. Критика в его адрес обычно легче воспринимается верующим. Ты помнишь случай с Содомом и Гоморрой? Какой ценой оттуда спасся Лот? Конечно, знаю, его жена превратилась в соляной столб. Мне это всегда казалось чересчур суровым наказанием, но мы говорили о Лоте. Петр характеризует его как человека богопослушного, справедливого и добронравого, которого даже упоминание о грехе возмущало. Святой Петр, наверное, имеет право судить, что из добродетеля, что грех, если ему вручены ключи от Царства Небесного. Тем не менее, трудно понять, почему он счел Лота образцом добродетели. Лот сбежал из города, спасая свою шкуру. Он приютил и накормил двоих странников, зная, что они влиятельные люди. А между тем его гостеприимство, согласно, например, Корану и моим понятиям, стоило бы больше, если бы он думал, что они нищие. Есть в Библии еще одно доказательство добродетели Лота. Прочитай главу 19 стих 8 в книге Бытия. Что там сказано? Ты прочитай, я ведь могу и соврать. Джаббл, вреднее вас я никого не встречала. Ты очень хорошенькая девушка, поэтому я прощаю твое невежество. Я скажу, но ты все равно прочитай. Соседи Лота пришли к его дому и стали просить выдать этих двоих странников. Что они хотели с ними сделать, сама прочитаешь. Лот не спорил, а предложил сделку. Он предложил толпе для той же цели своих дочерей-девственниц, умоляя удовлетвориться девушками, но не ломать дверь. «Жабл, в Библии действительно так написано?» «Не совсем. Я модернизировал стиль. но смысл таков. Лот предложил толпе мужчин, молодых и старых, говорит Библия, познать двух девственниц, а взамен не ломать ему дверь». «Я дурак», – Джабл просиял надо было мне предложить то же когда ко мне в дом ломились ребята из особой службы может и меня пустили бы за это в рай тут он нахмурился нет я не знаю кто из вас девственницы и кого предлагать я не скажу впрочем лот мог и заблуждаться насчет дочерей но он пообещал что они окажутся девственницами и уговаривал толпу их попробовать и этого подонка библия называет «Праведником?» «В воскресной школе нам такого не рассказывали», – медленно проговорила Джил. «Поверь, это не единственная неожиданность для человека, который начинает читать Библию. Возьми Елисея, он был такой святой, что прикосновение к его мощам воскрешало мертвых, а сам лысый старый осел, как я». Однажды дети стали смеяться над его лысиной, как вы иногда смеетесь над моей. Бог наслал медведей, которые разорвали детей на куски. Вторая глава Второй книги царств. «Босс, я никогда не смеялась над вашей лысиной. А кто заказал средства для восстановления волос? Не ты? Кто бы она ни была, пусть остерегается медведей». В Библии много таких мест, и самое отвратительное преступление, оказывается, совершается с разрешения Бога. Более того, в ней начисто отсутствует здравый смысл и правила хорошего тона. Я не против Библии и не против индусов даже за то, что они осветили порнографию. Я допускаю, что подобная мифология может быть словом Божьим, что Бог параноик, и потому приказал разорвать на куски детей, оскорблявших его пророка. Фастериты ничем не хуже других, просто их хозяин – наш добрый приятель Джо. Он и заказывает музыку. Ему хочется, чтобы люди были счастливы не только на небесах, но и на земле. Ему не нужно, чтобы ты умерщвлял плоть? Зачем? Это не деловой подход. Хочешь пить, играть, развратничать? Пожалуйста но только вместе со всеми, под присмотром, приходи в церковь и веселись, Бог не против, пусть твоя совесть успокоится, будь счастлив. Джилл не обнаружила счастья на лице Джабла. — Конечно, у тебя есть и обязанность, — продолжал он. — Фастеритский Бог тоже хочет, чтобы его почитали и благодарили, а каждый, кто глуп настолько, что отказывается быть счастливым под его эгидой, достоин всяческих неприятностей, но это правило общее для всех богов, не будем же осуждать Фостера и Тигби, у них действительно праведная вера. Босс, до да вас уже обратили». Это невозможно. Не люблю хороводов, презираю толпу и терпеть не могу, когда дураки мне указывают, куда пойти в воскресенье. Я добиваюсь, чтобы ты не критиковала то, что не подлежит критике, литературное достоинство фастеритского писания выше среднего, потому что их тексты – плагиат, что же до внутренней логики, то светские правила – неприменимо к священным писаниям. Но и здесь новое откровение стоит выше других, оно достаточно последовательно. Попробуй увязать Ветхий Завет с новым или буддистскую доктрину с буддистскими апокрифами». С точки зрения морали фастеризм есть фрейдизм, подслащенный для людей, не способных воспринимать психологию в натуральном виде, хотя я сомневаюсь, что старый развратник, сочинивший новое откровение то есть передавший его от Бога людям, знал это. Он просто шел в ногу со временем. Все устали от страха и чувства вины. Как можно было это пропустить? Все. Молчи. Я устал. Я и так молчу. Женщина вела меня в искушение. Джаббл закрыл глаза. Дома они застали Кэкстона и Махмуда. Бен огорчился, не надержал и решил развеять тоску в обществе Энн, Мириам и Доркас. Махмуд, наведываясь, всегда говорил, что приезжает к Майку и доктору Харшеву, но получал видимое удовольствие не только от общения с ними, а и от обедов и выпивок за столом Харшеву, от прогулок в его саду и компании его одолисок. Вот и сейчас Мирям делала ему массаж, а Доргас расчесывала его волосы. «Можешь не вставать», — обратился Джабл к Махмуду. «Я не могу встать». «На мне сидят. Привет, Майк!» «Привет, брат мой вонючка, доктор Махмуд!» Майк торжественно приветствовал Бена и, извинившись, сказал, что пойдет к себе. «Иди, сынок!» – отпустил его Харшу. «Майк, ты не хочешь есть?» – удивилась он. «Нет, я не голоден. Спасибо». И ушел в дом. Махмуд повернулся к Харшу, едва не свалив Мириан. «Джабл, что тревожит нашего брата?» «Его, кажется, тошнит», — сказал Бен. «Пусть отдохнет, он сегодня объелся религией». И Джабл вкратце описал утренние события. Махмут нахмурился. «Стоило ли оставлять его наедине с Дигби? Прости меня, брат, но это слишком необдуманный поступок». Вонючка, ему рано или поздно пришлось бы с этим столкнуться. Майк говорил, что...» Ты ему что-то проповедовал? Почему Дикби не имеет права проповедовать свое? А ты ведь как ученый, а не как мусульманин.